брат звонок в дверь повторился шабалин нахмурился наклонился над судьёй и вкратчиво спросил вы кого-то ждёте алекс степанович замотал головой может соседка нерешительно предположил он в комнате повисла гнетущая пауза между тем неизвестный гость был настойчив звонок не умолкал Пронзительные трели разносились по квартире. Наконец, Евгений не выдержал и заявил: "Ты сейчас подойдёшь к двери и узнаешь, кого сюда принесло". Он замолчал и принялся рассекать ножом липкую ленту, которой Романов был примотан к стулу. Когда всё было готово, Олег Степанович встал, потёр затекшие запястья, поймал умоляющий взгляд жены. и лишь плотно сжал губы. При всем желании сейчас он ничего не мог для нее сделать. «Если твой муж выкинет какой-нибудь фокус, то я вернусь и сниму с тебя скальп», предупредил Шабалин женщину, помахав жутким тесаком перед ее лицом. По бледным щекам Галины Николаевны потекли слезы. Евгений вытолкал судью в коридор. Твой голос должен звучать естественно, прошептал он на ухо Романову. Олег Степанович поморщился. От безумца исходил стойкий запах несвежего дыхания и пота. Звонок повторился, затем послышался стук в дверь. Романов замер возле неё и почувствовал, как ему в поясницу упёрлось остриё ножа. Дашь какой-то знак или позовёшь на помощь? Я вскрою тебя, как консервную банку, чуть слышно проговорил Евгений. Помни о своей жене, она будет следующей. Ты же не хочешь, чтобы я отрезал ей грудь? Кто там? громко спросила Романов. Перед его глазами маячил громадный разделочный нож, и он ощутил предательскую дрожь в коленях. Олег Послышался за дверью мужской голос, и судья вздрогнул. Этого человека он узнал сразу. "Олег, это я, Пётр, брательник твой двоюродный. Не узнал, что ли?" продолжал тараторить снаружи нежданный гость. "Извини, что не предупредил заранее. Проездом в Москве, а мобила села, позвонить не смог". Шабалин толкнул Олега Степановича в спину. Тот быстро взял себя в руки и сказал: Конечно, узнал. Извини, в ванной был. Евгений приблизил к нему раскрасневшееся лицо, покрытое горошинами пота, и спросил: "У тебя правда есть брат?" Романов машинально кивнул, про себя понимая, что новые правила игры, принятые жестокие, бескомпромиссные, пути назад уже не было. Теперь всё зависело от того, как поведёт себя Шабален. и какие действия предпримет тот человек, который сейчас стоял за дверью. Он решился на столь дерзкий и опасный шаг, но справится ли с этим безумцем? Опять раздался стук в дверь. Олежа, ну где ты там? снова раздался беспечный голос. Начавать что ли тут прикажешь? Мне сегодня податься некуда, так и лежу на коврике с чемоданами. Романов вопросительно глянул на Шабалина. «Впусти его», — сказал убийца после секундного размышления. Усмехнулся и прибавил. «Не повезло твоему брату. Он сам себе подписал приговор. Одним покойником больше будет». От этих слов сердце Романова судорожно сжалось. «Отступать нельзя. Этот маньяк...» всё равно расправился бы с нами, обречённо подумал он. Олег, ты что, обиделся на меня, что ли? Да нёсся крик из-за двери. Олег Степанович набрал в лёгкие воздуха и повернул латунную защёлку замка. Дверь медленно отворилась, и в квартиру вошёл Артём. Как только адвокат перешагнул порог, Шабалин мгновенно приставил нож к горлу судьи. Другой рукой вцепился ему в волосы и задрал его голову. Не двигаемся, братишка, процадел психопат и надавил лезвием ножа на шею. Кожа разъехалась по ней, потекла струйка крови. Ты меня хорошо слышишь? осведомил всего Евгений Шабалин, спокойным голосом поинтересовался Павлов. Убийца оторопел, но быстро взял себя в руки. «Значит, разыграли вы сцену у фонтана», — заявил он и ухмыльнулся. «Братик приехал, ночевать просится. Ты дверь-то захлопни, клоун». Павлов молча выполнил это указание и мягко шагнул вперед. «А, теперь и я тебя узнал», — воскликнул Шабалин. «Вот дела, а? Ты же этот, как его? Тот самый». «Тот самый», — подтвердил Артем. адвокат. Типа того. Евгений залился визгливым смехом, но тут же умолк, подозрительно глянул на самозванного брата судьи и произнёс: "Теперь я тебя точно вспомнил. Ты Павлов, верно? Зачем ты разыгрывал это шоу? Ты ведь знаешь меня". "Знаю", сказал Артём всё тем же ровным и невозмутимым тоном. "Может, пройдём в комнату, поговорим и убери, пожалуйста, нож". Смотрите, вы человека до крови порезали. Шабалин затрясся от ярости. "Не тебе мне указывать, адвокатская крыса", сквозь зубы проговорил он и демонстративно сплюнул на паркетный пол. "Давай, шагай вперёд и не делай резких движений". Не сводя глаз с Павлова, безумец начал потихоньку сменить в гостиную, прикрываясь телом судьи, как живым щитом. Артём неспешно вошёл в комнату, бросил короткий взгляд на связанную женщину. Напрасно вы всё это затеяли, Евгений, сказал он, пристально глядя на Шабалина. Заткнись, бросил тот, толкнул Романова на диван и заявил: А ты сиди здесь. После этого убийца Искосов взглянул на адвоката и распорядился: Иди к столу, стой там и давай без фокусов. Артём молча пересек гостиную, встал у стола. Как ты меня вычислил? задал вопрос Евгений. Теперь он смотрел на Паулова в упор, сверля адвоката своими тёмными, сверкающими от ненависти глазами. Я только сделал предположение, ответил Артём и пожал плечами. На местах преступлений вы оставляли свои фирменные визитки. Я имею в виду страницы вырванные из законов. «Надо же!» — протянул Евгений, в голосе которого проскальзывало восхищение. «Надо же! Адвокатишка! А почти раскрыл дело! Тебе бы в следаке идти, Павлов!» «Убийство Кривчука тоже ваших рук дело», — заявил Артем. «Равно как и адвоката Воронкова, который вас защищал». «Не защищал, а сдал он меня», — отозвался Шабалин. на пару с этим паганцем Кревчаком. Они и вот этот судья поделили мои бабки, а я отправился по этапу. Я не брал взяток, не сдержавшись, выпалил Романов, коснулся окровавленной шеи, поморщился и добавил: "Ваше обвинение клевета". Ну да, Евгений усмехнулся и спросил: "У тебя спина не чешется, судья? Спина переспросил Олег Степанович, явно сбитый с толку. Ага, крылышки-то не бось, прорастают уже. Аним на подзарядку поставил, истевательским тоном продолжал убийца, встал за спину Галины Николаевны, прислонив лезвие ножа к её шее. Послушайте, Евгений, вмешался Артём. Зачем усугублять и без того сложное положение? Судья Романов просто выполнял свою работу. «Если бы вместо него был другой человек, вы тоже пришли бы к нему после отбытия срока с ножом?» Шабалин некоторое время хранил тягостное молчание, закусил губу, нервно потирал лоб. Красные пятна с его лица исчезли, теперь на коже проступила бледность. «Вам плохо?» — спросил Артем. «Не дождетесь», — буркнул Евгений. «Освободите женщину! Уж она-то...» «Здесь точно ни при чем!» Губы Шабалина изогнулись в злобные улыбки. «Адвокат, ты зря суетишься», — заявил он. «Меня на жалость не проймешь. Я для себя все давно решил. От твоих уговоров ничего не изменится. Они оба уже, считай, кончены». «К сожалению, нравится это кому-то или нет, но такова моя работа — суетиться», — ответил на это Павлов. Зачастую она приносит свои плоды. Я никогда не поднимаю руку на того, кто этого не заслужил. Думаешь, этот цитых лось весь такой пушистый и чудесный? проговорил Евгений, ткнув пальцем в сторону замершего судьи. Так я тебе скажу, что это далеко не так. В чём же виноват, Олег Степанович? полюбопытствовал Артём. Разве он был предвзят на судебном заседании? Его приговор несоизмерен преступлению, в котором вы обвинялись. Вот именно, рявкнул Евгений. Да, я сбил ребёнка. Да, был пьян. Весь срок, пока сидел, мне снился этот мальчишка. Я сам себя наказал до конца жизни. Но извесно ли тебе, что погибший парень был сыном кореша этого судьи? А это так. Отец сбитого пацана и Романов были друзьями. И это узнал из своих источников, писал ходатайство, указывал в них, что судья Романов не имел права вести слушания, поскольку был заинтересован в этом. Только все мои жалобы отправлялись в корзину. Если это правда, то судья должен был взять самоотвод, подтвердил Артём, глянув на Романова. Тот съёжился, Втянул голову в плечи, словно измождённая черепаха. Он всеми силами старался не смотреть на адвоката. Это так Олег Степанович, спросил Артём. Да, глухим голосом отозвался Романов. Видишь, воскликнул Шабалин. Его глаза пылахали триумфальным огнём, ноздри раздувались, как у зверя, почуявшего кровь. Сейчас-то ему уже не отвертеться. Да, действительно, имело место процессуальное нарушение прав подсудимого, сказал Артём. На это можно было бы обратить внимание даже после отбытия вами наказания, если бы вы получили максимальный срок. Но вам присудили 8 лет, Евгений, а верхний предел этой статьи 12. Уж поверьте мне на слово, 8 лет за то, что вы сделали, обычное явление в судебной практике. Вряд ли можно обвинять Романа в том, что он осудил вас за гибель своего знакомого. Любой другой судья сделал бы точно так же. Это ничего не меняет, адвокат, заявил Шабалин и покачал головой. Тут дело принципа. Мне плевать на то, сколько бы мне дал другой судья. Эти самые законы надо соблюдать всем, а не выборочно. Хорошо. Раз уж вы настолько скрупулёзно придерживаетесь таких принципов, то я вернусь к моему предложению. Артём приподнял руки, как будто сдавался в плен. Освободите женщину или хотя бы уберите из орта кляп. У неё может быть произойти приступ. Разве вы этого хотите? Теперь я понимаю, почему твои услуги востребованы с презрением, проговорил Шабаль. Ты мёртвого уговоришь. Но со мной это не произойдёт, Павлов. Поэтому я хочу, чтобы вы все трое поняли ситуацию и смирились с одной вещью. Сегодня вы умрёте. Вот так-то.